Глава 23. Сюзеренсис. Дорогая! Судья изменился в лице, подскочил, словно потревоженный жук, и подбежал к немолодой даме представительного вида. Какой гад посмел обидеть мою сладкую пышечку? Мария с удивлением смотрела на женщину. Сразу было видно, кто в семье хозяин. Такое подобострастие в глазах мужчины елейной речи. Ох, милый, в этой деревне нет приличного общества. Если бы мой отец не назначил тебя сюда судействовать, ты моей ноги не было бы в этой всеми забытой деревушке. Накажи! Всенепременно накажи этого грубого, наглова хомоватого гнома. Ты только представь, он потребовал за золотую побрикушку 10 золотых. Нет, ты только подумай, 10 Да ей цена в базарный день два золотых. Любимая, дорогая Зриньсис, а что за побрякушка? Судья Гидерит Букер, улыбаясь, заглянул в лицо жены. Сущ ща безделица. Женщина на лице которой был наложен приличный слой грима, откинула густую белую копну волос, тем самым оголив морщинистую шею, на которой красовалось золотое колье. усыпанная десятком красивых синих камней. Судья пристыдно посмотрел на украшение и тихо спросил: "Сюзеренсис, а сколько денег ты отдала гному за эту, как ты говоришь, безделушку?" "10 золотых". Женщина споткнулась, увидев строгий взгляд мужа, но тут же взяла себя в руки и возмутилась. "Я же говорю, что на рвачиха пуга". "Сюзеренсис" Это колье стоит не меньше 20 золотых. Плечи мужчины расширились. Ты хочешь подорвать мой авторитет? Ты ему угрожала? Женщина начала отступать. Не повышай на меня голос. Ты меня не любишь. Жена судьи наигранно всхлипнула и открыла сумку. Её рука искала внутри батистовый платочек. Ах, зря я с тобой поехала. «Надо было в доме папеньке остаться! Сейчас же пойду писать письмо!» Всхлип перешел в рыдание. Судья испуганно посмотрел на жену и бросился ее утешать. «Ну что ты, милая, конечно, люблю!» Он помошился, поглаживая лежащую на его груди женскую голову. «Ты ему угрожала? Обо мне говорила?» «Кому?» Молодящаяся блондинка вспомнила, подняла голову и непонимающе захлопала густыми ресницами. А, гному? Даже не помню, дорогой. Может быть, и упомянула тебя, но не точно. Батистовый платочек полетел обратно в сумку. Я больше не буду пользоваться тем, что мой муж судья. Ты в прошлый раз мне это обещала, когда у торговца тканями забрала шёлковый отрез, а мне потом пришлось разбираться с наместником. У него нет жены. Вот он и брежжет слюной. Она резко крутанулась на невысоких каблуках и посмотрела в сторону стола. А это кто у нас такие? Преступники? Женщина в платную приблизилась к Джейкабу. Какая стать! Чувствуется порода. Что он сделал? Может ты не будешь пороть такое? Жена судьи стояк тому спиной и не стесняясь присутствия Марии. посмотрела прямо в глаза Дже и зазывно облизала свои губы. Такое хорошее тело. Давайте его оставим в наказание у нас работать. Пусть охранником работает. Моё тело охраняет. В женском голосе послышались сладкие нотки. У Марии чесался не только язык сказать нагло заигрывающих хамки, что она думает о её теле? но и кулаки требовали надавать оплеух стареющей дурынде. «Вряд ли моей пышечке понравится такой слуга. Он ничего не помнит, даже как работать». «Гидерит, для такой работы много не нужно!» хихикнула <связывала> блондинка. «Да она, она, а судья тоже хорош. То ли притворяется, то ли правда такой наивный». И тут Гидерит. Он жёл драгоценный супруг Марии Королёвой. Человечечка, отойди подальше. Мне неприятно, что ты прижалась к моей груди. И чем это от тебя так пахнет? Ты искупалась в чане с вонючими духами? Гидерит! Гидерит, сейчас же выперь этого мужлана. Нет, я сама выперю. Он обозвал меня вонючей грязнулей. Он оскорбил твою жену. Истерика набирала обороты. «Милая, это твоя новая травница, к которой ты непременно хотела обратиться за омолаживающей мазью. Я же тебе сказал, что ее муж не от мира сего!» Судья обнялся Зеренсис и подманил свободной рукой стоящих невдалеке служанок. «Проводите госпожу в спальню, ей нужно отдохнуть!» «Гитарит, я приказываю разобраться с этим хамом! Пусть повисит день-другой в цепях!» В полный голос кричала женщина, уводимая служанками. Как только те скрылись в доме, судья резко обернулся в сторону женатой пары и прошептал: "Убирайтесь вон. Ещё раз увижу вас в этом дворе, высеку". Мария Константиновна подхватила мужа под локоток, зачем-то поклонилась судье и быстрым шагом направилась в сторону ворот. Ненормальные какие-то, что судья, что его жена. Не деревня, а полный дурдом. Промотала травница себе под нос, выходя в ворота. «Мария!» Окрик судьи заставил девушку подпрыгнуть и пригнуть голову. «Мария! Ну так я жду вас одну завтра в полдень с обещанными мазями и травами. Приходите в дом, что стоит рядом с этим!» Мужская рука указала на белый аккуратный домик. «Там нас никто не побеспокоит. Совершим обмен». Я щедро заплачу, не переживайте. Мария, видя как напрягся Джей, быстро произнесла: "У меня на завтра очень большая очередь из желающих получить свою мазь, прийти не смогу". Тогда через день не оставал судья. "Хорошо, я приду, но не одна. Слишком тяжёлые баулы, мне муж запрещает таскать". "А с кем?" "Нам при обмене и расчёте посторонним без надобности". С кузнецом приду, устало произнесла Мария и быстрым шагом пошла в сторону дома. До неё ясно долетели слова, сказанные судьёй. Ну да, этот не только товар донесёт, но и её саму. Удалившись на приличное расстояние от судейского дома, Мария взяла мужа за руку. Я обязательно просмотрю все записи травницы и постараюсь найти способ вернуть тебе память, Джей. Пожалуйста, Больше не ввязывайся в истории и не пытайся напасть на судью. Это его деревня. Ты же сам видел, что он любого может выпороть и даже казнить. А ты его жене гадости взялся говорить. Хорошо, что этот озабоченный остолоб туговат. Обротень и женат на человечечке. Редкость, произнёс Джей. Хорошо, я постараюсь больше не ввязываться в драки, но обещать не могу. «Никому не позволю увезти у меня жену. Пусть я тебя и не помню». «В том-то и дело. Я тебя тоже в первый раз увидела там, у пересохшей речки. Идем быстрее. Есть хочу. Сегодня я тебя угощу салатом. Пожарю мясо». «Ах! Совсем забыла предупредить. Ты это... Деньги не ищи под печкой». Девушка покраснела. «Их там нет. Я еды купила». Мария звонко рассмеялась, увидев округлившиеся глаза дракона. На секунду ей показалось, что зрачки супруга стали вертикальными, но это продлилось всего лишь секунду.